Глава девятая. Первый российский вопрос. Встали мы, можно сказать, чуть свет, позавтракали, чем Бог послал, и дружно погрузились в наш верный КамАЗ. — Леша, не рано собрались? — подавляя зевок, спросила я у коллеги. — Неужели магазины уже открыты? — Во-первых, пал в педантизм Алексей. — Некоторые оптовые конторы скоро уже откроются. Да будет тебе известно, Соня провинциальная. Во-вторых, он поднял палец и озорно заулыбался. Выполняя поручение начальства и даже действуя в согласии с совестью, никогда не забывай о личной выгоде. В-третьих, вещевые рынки уже работают. Верно, Вовка? Я только озадаченно крутанула головой. Уже открыла рот, чтобы возразить. И почувствовала. Так надо. Зачем? А вот надо и все. Сварливо буркнуло подсознание. Скоро мы с Лешкой уже толкались посреди бесконечных торговых рядов. Мой спутник нес в руке небольшой пластиковый пакет. Когда мы поравнялись с маленьким вигвамом, импровизированной примерочной, Алексей затормозил. Итак, наша задача обменять купленные мной в прошлый раз брюки. Их тут не меняют в принципе. А я тогда поспешил, взял, да оказались маловаты. Держи, я сейчас вернусь. С этими словами он нырнул в толпу. Вынырнул Алексей минут через десять джинсами в руках. Вот, нашел! — радостно сообщил он. Деньги оставил, а сам пошел примерять. Доставай! — он кивнул на оставленный мне пакет. Я вынула из пакета джинсы той же фирмы и фасона, только глаженные, а в руках у были заметно помятые. Он тоже заметил разницу и, всучив мне новые джинсы, схватил старые и начал свирепо мять их. Жесткая ткань почти не поддавалась его усилиям. Он крутил штаны и так, и эдак, практически безрезультатно. В конце концов Алексей махнул рукой и снова исчез сжимая в руке джинсы. Вернулся он очень скоро, сияя и с очередными брюками в руках. Сунул их ему комком. «Малы в бедрах, говорю, давай на размер побольше. Сейчас мы их с тобой примерим». Он глянул на часы. Вокруг сновали люди с громадными сумками, тележками, повозками, просто с пакетами. Россия спешила приодеться а мы стояли посреди этого водоворота, как в центре циклона. Это, господа, не наш циклон. Наш где-то рядом. «Все, пойду», — сообщил Лешка. «Эти мне в поясе очень велики». Через несколько минут он вернулся, удовлетворенно улыбаясь, и доложил. «Обмен брюк успешно завершен. Деньги я забрал. Можем двигать к машине, чтоб Вовка не заскучал». «Мы застали нашего шофера за чтением какого-то яркого журнальчика с обнаженными красотками и сверкающими автомобилями». Вовка явно не скучал. Было прямо-таки жаль отвлекать его напоминаниями о наших насущных делах. Но, как выяснилось, не все потомки Адама и Евы способны проявить чуткость к высоким устремлениям ближнего. «Ребята, за товаром!» — раздался откуда-то сзади приветливый голос. Мы обернулись и увидели подошедших почти вплотную четверых молодцов спортивного телосложения, державших руки в карманах. Один из молодцов, широко улыбаясь, стоял немного впереди остальных. Очевидно, это он нас и окликнул, сыграв роль, так сказать, солиста квартета. — Нет, мужики! — не менее ласково улыбнувшись, ответил Алексей. Мы проездом. Знаешь, братишка, у нас на таких дурах обычно сначала к шефу заезжают, разрешение оформляют, а уж потом едут куда надо. Так что вы лучше наши традиции уважайте, народец у нас всякий попадается. Все так же приветливо объяснил ситуацию знаток местных обычаев и взмахнул рукой, явно показывая на что-то. Мы посмотрели в предложенном направлении и убедились, если не в разнообразии здешнего народца, то в его многочисленности. По другую сторону нашего грузовика у двух близнецов Опелей стояло шестеро аберигенов с такими же спортивными фигурами, как и первая возникшая перед нами четверка. Итого, нас приглашали в гости к шефу десять его подчиненных. Я затруднилась мысленно поименовать этот музыкальный коллектив. Синтез квартета и секстета. Оркестр целый. Положение у нас было сложное, но отнюдь не безнадежное. И тут мой проклятый внутренний голос проворчал, что надо бы повидать местного шефа, раз уж приглашают. «Алеша!» – тронула я за руку напрягшегося друга. «Давай прокатимся с ребятами!» «Тут ведь недалеко?» – спросила я у приветливого. «Рядом!» – с готовностью отозвался тот. «Дорогу покажем!» Мы забрались в кабину и покатились за двумя машинами почетного спорта «И эти тоже не отстают!» – взглянув в зеркало заднего вида, сообщил Володя. «Пусть они нас ведут!» – сказала я. «Нам надо туда! Я чувствую!» «Володя, на месте пни кого-нибудь, ладно?» «Пну, не сомневайся!» – слегка повеселел Володя. «Ну, а уж мы с тобой с остальными повоюем, если что!» – положила я руку на колено Алексею, расчехлявшему помповое ружье. До штаб-квартиры шефа действительно оказалось совсем недалеко. Иномарки поводыри стали притормаживать у какого-то чуть ли не самолетного, судя по размерам, ангара. Ворота в офис здешнего главного вымогателя были прикрыты. У ангара стоял новенький заграничный металлический автофургон с распахнутыми дверцами кузова. Опели один за другим остановились, и Володя ухитрился нападать обеим машинам. Он резко крутанулся, подлетев к нашим провожатым, и ударил одну боковую часть кузова, вторую мордой нашего здоровяка КамАЗа. Сзади раздались выстрелы. Мы с Лёшкой выскочили на ходу и он метнулся к ближнему опелю, а я к тому, который мы шарахнули кузовом. Стараниями Володи из моей машины выскочили только двое с пистолетами, третий остался на водительском месте, запрокинув голову. Беда только, что на помощь своим бежали еще четверо под предводительством главного хранителя здешних традиций, в которые, кажется, входит расстреливать тех, кто придерживается иных обычаев. Я почти в упор уложила двоих ближайших гоблинов, на скорострельности которых, видимо, пагубно сказалась привычка иметь дело с противниками исключительно мужского пола. Но рассчитывать на такую же удачу под дулами оставшихся бандитов не приходилось, и я, подбадриваемая громом Лёшкиного помповика, метнулась стоявший рядом импортный фургон. Едва я нырнула в спасительную тень металлического кузова, как чуть не оглохло. Металл оказался не только поленепробиваемым, но и весьма резонирующим. И под полями это пустотелая иностранная железяка превратилась в адский барабан. Знаете, бывали раньше такие яркие детские железные барабанчики? Вот, а теперь мысленно увеличьте такой ударный инструмент раз в тысячу и заберитесь внутрь. Каково? Впрочем, пусть лучше пули долбит заморский металл, а не мою отнюдь не столь бронированную плоть. Я бросилась на пол, выглянула из дверей и послала набегавшей четверки еще несколько пуль, две из которых достигли цели. Но продолжать упражнение по стрельбе из положения лежа я не стала, поскольку огневую позицию в подобных случаях следует менять как можно чаще». Свист пуль и гром рикошета подтвердили мою правоту. Я вскочила с пистолетом наготове, и когда двое оставшихся братанов, в том числе приветливый десятник, влетели в фургон, тотчас выстрелила. Вернее, попыталась, нажала на курок. Вы можете смеяться, но у меня кончились патроны. Где-то снаружи еще раз прогрохотал Лешкин помповик. Вот так всегда нам бабам не везет. Тоскливо подумала я, швыряя свой любимый Макар в рожу последнему подчиненному нашего десятника. Рукоять врезалась ему в глаз. Он выронил свое оружие, схватился за лицо и кувыркнулся туда, откуда явился секунду назад. К счастью, я не забыла о другом противнике и тотчас после броска рванулась вниз и в сторону. Не то пуля дура безвременно настигла бы такую молодую и красивую Татьяну Владиславовну. Чтобы не дать стрелку второго шанса, я метнулась к нему, схватила за руку с пистолетом и крутанула, надеясь, что мой оппонент лишится оружия и по всем канонам айкидо отправится вслед за уже битым товарищем. Из всех канонов, однако, имеется исключение. Приветливый стрелок благоразумно оставил у меня в руках пистолет и нанес короткий мощный удар коленом, отчего на сей раз я выронила только что обретенный ствол и, уже вываливаясь из кузова, инстинктивно едва успела ухватиться за край. Может быть, имело смысл покинуть ограниченное пространство, но я не знала, что творится снаружи и предпочла иметь дело с одним противником хоть и, как выяснилось, серьезным. Мы снова оказались вдвоем в фургоне. Я сразу забыла обо всем, отдавшись вихрю схватки. Давно не попадался мне такой серьезный противник. Со вчерашнего дня. Мы били друг друга по очереди, отлетали к стенам, блокировали, нападали, уклонялись. Наконец я поскользнулась, и десятник, придавив меня сверху, Получил явное преимущество. Женщина может запросто на равных сойтись в рукопашную с любым мужиком, если не уступает ему в технике. Но вот грубой силы, как ни крути, у мужика почти всегда больше. И я почувствовала, что сейчас он меня дожмет. Я лежала, словно пришпиленная гусеница, а он гнул мои защищавшие горло и лицо руки все ниже. Я боролась яростно, но все-таки понимала, что еще немного и... Но тут он обмяк оглушенной монтировкой Володи. Над плечом моего спасителя возникло озабоченное лицо Алексея, и я едва не вышла из образа несгибаемой ведьмы. Нестерпимо захотелось войти в образ плачущей маленькой девочки который только что было очень-очень плохо и страшно. Я поднялась, откатив тяжеленного десятника, и спросила. — Как там? — Порядок, — доложил Алексей. — Ты почти всех обработала. Мне только двое достались. Да еще шефа прикладом перехватил, когда он сдернуть надумал. Вон валяется. У запасливого Владимира нашелся в кармане прочный шнур, которым мы надежно связали приветливого мастера единоборств. Затем оставили гоблина в фургоне, а сами выбрались на белый свет. Подобрали щедро оглушенного Алексеем плюгавого шефа и решили учинить ему допрос в его собственном логове, то бишь ангаре. По дороге я отыскала свой пистолет, зарядила его и водворила на место в кобуру. Тем временем ребят подхватили под белые рученьки валявшегося, как и предрекал Алексей, шефа. «Удивительно», — подумала я, следуя за волочившими нашего очередного языка парнями, «как любят маленькие ростом люди все большое. Громадные письменные столы, длиннющие лимузины, кабинеты, оборудованные в самолетных ангарах. Увы, амбиции порой до добра не доводят». Незваные гости могут и прикладом нахлобучить. Я шагнула в ангар вслед за ребятами, и мои размышления прервал удивленно радостный возглас Алексея. Нож! У дальней стены кабинета стоял КАМАЗ, похожий как родной брат на грузовик, домчавший нас до столицы. Алексей отпустил шефа, бросил Володи. «Держи я сейчас!» И пулей рванулся к машине. Я побежала следом. Он распахнул дверцу, вскочил на подножку, а я заглянула под тент. В машине никого не было. Я наскоро прошла с биополем по кабине, кузову и поняла только, что здесь, по крайней мере, никого не убивали. Мы вернулись к главе местных вымогателей, взгромоздили его на один из беспорядочно стоявших стульев. Необъятного письменного стола в кабинете, как ни странно, не оказалось. И быстро перевели в чувство, не всегда пользуясь дозволенными приемами. На этот раз я решила сама начать допрос и спросила почти ласково, где наши люди и груз. «Какие люди? Какой груз?» – переспросил потея плюгавый шеф. «Не еле, паскуда!» – уже не так ласково сказала я. «Где шофер Камаза? Где охранник? Где товар? Ну?» «Не было никаких людей! Мы эту туру на дороге нашли! На дороге!» Визгливым шепотом затараторил шеф. «Ты не звезди тут!» — не выдержал Лёшка. «Отвечай, сука, где ребята! По стенке ведь размажу, хоронить не придется. «Да говорю вам!» — задёргался глава базарных шавок. «Не трогаем мы транзитных! Нам рынка хватает! Гадом буду! Не было никого в машине и ничего не было!» — Ребята у рынка на этот ваш камаз наткнулись. Пустой он стоял. Не прободать же добру, вот мы и взяли. Мне надоело его болтовня, и я крепко взяла шефа за руку, сосредоточилась, довольно легко отключила его волю и принялась с отвращением рыться в прямо-таки вонючих мыслях. Меня всю перекосило. Таким презрением ко всем, кроме себя, любимого, были пропитаны его мозги. Да и круг, с позволения сказать, размышлению у шефа обнаружился тот еще. Баксы до бабы, водка до курива, братва до стволы. Но, как ни странно, он не врал. Я в растерянности отпустила руку пленника и постаралась расслабить сведенные напряжением плечи. Вот это поворот! Что же, опять тупик? Где же наши? Где? Может, Нумерология поможет. Нумерология сообщила 35-2-24. Непредвиденные перемены. Ну что тут скажешь? Положительно, с конкретными предсказаниями в последнее время мне просто везет. Мои унылые раздумья прервал Алексей. Предлагаю этого типа связать на всякий случай. Припрятать нашу технику в надежном месте. А потом решим, что делать дальше. Возражения не последовало, и Лешка уселся за руль второй машины, а мы с Володей забрались в наш родной КамАЗ. Лёшка поехал впереди, мы не отставали. Я спросила нашего бравого шофёра. Сильно мы помялись, когда этих орлов таранили. Он хмыкнул. — Пусть они горюют, если осталось кому горевать. У нас только царапины. — Хорошая машина! С уважением похлопала я по металлу кабины, словно погладила гриву коня. Надежным местом оказалась спрятанная во внутреннем дворике какого-то тихого квартала маленькая автостоянка. Алексей пошушокался с представителем стояночных властей. Они покивали друг другу, и мой коллега удовлетворенный присоединился к нам. «Нормально», – произнес Алеша, разглаживая взъерошенные волосы пятерней. Тут ни одна собака не найдет, проверено. Ну, командирша, куда путь держим?» К этому времени я уже могла кое-что ответить. «Едем по вашим точкам. Будем смотреть, спрашивать, а вот что и узнаем. А я буду искать наших по-своему». На то мы порешили. Заехали на заправку, а потом начали кружить по Москве оптовых фирм, сотрудничавших с достославным предприятием Некрасов и К, оказалось великое множество. В первом магазине на наш вопрос о земляках курившие у входа менеджеры горестно вздохнули, а потом один сказал: "Не видели мы их, только знаем, что замочили болезных, дня три уж как замочили". "Кто?" "Да разве узнаешь? От кого узнали?" "Ой, ребята, Мы спать хотим спокойно, не обижайтесь. Да и сами не лезьте в это дело. Тут кто-то очень крутой поработал. В машине я немного пошарила своими способами и поняла. Ребята не врут, но им случайно или намеренно скормили туфту. На следующей точке пропавший грузовик якобы видели, да еще с экипажем полчаса назад. Мы покивали быстренько и ретировались. Сказочники, мать вашу! В третьем магазине при нашем появлении почему-то заперлись изнутри. Мы не стали настаивать на аудиенции и поехали дальше. Работники четвертой базы бытовой техники и аппаратуры красочно описали, как позавчера некрасовский КАМАЗ проволокли на боксере мимо окон вон того склада. И был тот грузовик как гласило местное предание, помят, лишён стёкол, а также тента. Когда Володя затормозил у входа в пятый магазин, я вдруг, наконец, почувствовала, куда нам следует ехать, и сказала. «Едем прямо, быстрее!» «Есть?» – с надеждой спросил Алексей. Я кивнула и откинулась на спинку сиденья. «Куда едем?» — деловито осведомился Владимир, переключаясь на очередную передачу. — Не знаю я улиц. Как поворачивать надо будет, скажу. Мы проехали несколько кварталов, и я скомандовала. Теперь налево. — Налево нельзя, кирпич, — возразил наш мудрый шофер. — "Обещай". только нам все равно потом на эту улицу надо будет. — Попробуем, — серьезно пообещал Владимир. — И началась дурацкая гонка с безумным штурманом, который позабыл всякие правила приличия и чуть ли не орал на бедного водителя, когда дорогу преграждал очередной запрещающий знак или когда наш грузовик попадал в пробку. Мы в полной мере оценили интенсивность автомобильного движения в мегаполисе. Порой от обилия транспорта кружилась голова. Временами машины едва ползли сплошным потоком. Насколько удобнее было бы на мотоцикле, почему-то подумала я, кусая губы от нетерпения. Впервые с той минуты, когда мы въехали в столицу, появилось острое чувство, что надо спешить. Куда, зачем, что нас ждет, я не знала. Я только знала, куда нужно попасть, и отчетливо сознавала, быстрее. «Уйдет!» «Кто уйдет? Куда?» «Ладно, будем решать проблемы по мере их возникновения», решила я и сосредоточилась на маршруте. Мы въехали тем временем в самый центр Москвы. Я односложно командовала, не видя почти ничего вокруг, только чувствую, что мы все ближе к тому месту, где должны обязательно оказаться как можно скорее. Наконец Владимир спросил. «Сейчас куда?» «Теперь только прямо», — ответила я, едва сдерживаясь, чтобы не заорать. «Гони!» «Не выйдет», — покачал головой Володя. «Тут въезд только для спецавтомобилей». «А с другой стороны?» — предложил Алексей. «Да нигде тут не влезешь!» — с досадой тряхнул головой Володя. «Видали, какие лимузины стоят с флажками!» Пришлось остановиться. К счастью, я вгляделась и увидела вдалеке за ровными рядами вылизанных автомобилей именно тот украшенный российским гербом подъезд, которому влекло меня в последние полчаса. Мы успели. Едва я отдышалась, как врата, осененные двуглавым орлом, распахнулись, и на улицу вышел он. У меня полыхнуло где-то в груди.